Глава 40. Бруклин во тьме. 13 июля 1977 года. Бруклин, город Нью-Йорк. «Ну что там?» Делгадо посвятила вниз со стремянки, направляя луч фонарика так, чтобы не попасть Диане в лицо. Рядом с ее головой была открыта дверца электрического щитка — обнажившая древнюю мешанину из проводов, керамических предохранителей и выключателей. «По-моему, все в порядке, хотя я, конечно, не специалист», — ответила Делгадо. Она закрыла щиток и спустилась со стремянки, которую держал сосед Дианы сверху, Эрик Вансаббен, жена Эрика Эстер подсветила фонариком ступеньки, чтобы та смогла благополучно спуститься, в то время как луч другого фонарика был направлен на закрытый щиток. Держала его мисс Шефер, пожилая леди из квартиры на первом этаже. «Я же говорила», — сказала она, — «это как в 1965 году. Электричество отключили аж на 12 часов, и была зима, довольно холодная». Спустившись на пол, Делгада приготовилась слушать очередное воспоминание мисс Шефер о старых добрых временах. Она знала эту женщину всего полчаса, но уже успела ознакомиться с историей не только этого здания, но и всего района, включая то, как он сумел справиться с последним отключением электричества чуть более десяти лет назад. Впрочем, в этот раз мисс Шефер, кажется, поняла намек – Все жители дома стояли в вестибюле здания и светили фонариками друг на друга. «Думаю, мисс Шефер права», — сказал Эдилгадо. «Свет выключился не только у нас». Она подошла к одной двери и ее распахнула. Снаружи было темно, если не считать мечущийся свет нескольких фонариков, с которыми другие жители квартала осмелились выйти на разведку. «Пожалуй, пойду взгляну», — сказал Эрик, забрав фонарик у жены. «Все равно ведь больше заняться нечем, да?» Он взглянул на жену, затем на Делгадо, так, будто кто-то из них был в состоянии вернуть электричество, чтобы он смог досмотреть игру бейсбольного клуба «Мец». Когда никто ему не ответил, он вздохнул. Попробую узнать, насколько долго это затянется». «Стадион, шей, стадиум далеко», — заметила Диана, скрестив руки на груди и улыбнулась. Эрик взглянул на нее и усмехнулся. «Простите», — сказал он, и его улыбка стала шире. Затем он еще раз посмотрел на Делгаду, словно ожидая разрешения. Делгада поняла, что она действительно обладает здесь какой-то властью, хотя бы теоретической, как действующий офицер полиции. Она кивнула и указала на дверь, своим фонариком. Хорошо, но будьте осторожны. там наверняка темнее, чем кажется. Эрик улыбнулся. Не волнуйтесь, меня не ограбят. При этих словах эстер ахнула и схватила мужа за руку. Меня беспокоит не ограбление, сказала Дельгадо. Будет неприятно, если вы споткнетесь или упадете в яму или еще что-нибудь в этом роде. «Сейчас не самое подходящее время, чтобы ломать ногу, Эрик». Эрик отсолютовал фонариком. «Я понял». Затем он повернулся к остальным. «Вернусь, как только смогу. Хочу посмотреть, что происходит». Он поцеловал жену в щеку. «Я быстро». Он включил фонарь и направился к выходу. Эстер подошла к двери, чтобы взглянуть, как он исчезает в темноте. Делгада некоторое время смотрела на нее, затем приняла решение. «Ну ладно», — сказала она. «Как насчет того, чтобы держаться вместе?» «Подождем возвращение Эрика, узнаем, что он выяснил». «А пока мне нужно сделать несколько звонков». Она повернулась к Диане. «Вернемся в вашу квартиру?» Диана кивнула. «Конечно». «У нас есть где-то радио на батарейках. Может, скажут что-нибудь в новостях?» «Прекрасно», — ответила Делгадо. Эстер посмотрела на них. Делгадо поймала ее взгляд. «Вы не против?» Эстер кивнула. «Мисс Шефер, вы предпочитаете подождать в вашей квартире?» «Господи, нет, я хочу услышать, что скажет Эрик, когда вернется». «Ладно, хорошо». «Только сначала надо взять кое-что», — сказала мисс Шефер. Она развернулась и пошла к своей квартире. «Мы можем сыграть в монополию при свечах». Делгадо посмотрела в спину пожилой женщине, исчезнувшей за дверью. Убедившись, что горизонт чист, она глубоко вздохнула. «Ладно, хорошо», — повторила она. Диана рассмеялась и похлопала Делгадо по плечу. — Мисс Шефер хорошая, она тебе понравится. — Но что бы ты ни делала, — вмешалась Эстер, — ни за что не заговаривай с ней об американских граффити. Делгадо нахмурилась. — Американские граффити? А кино, что ли? — Примечание. — Американские граффити... Американская молодежная кинокомедия 1973 года режиссера Джорджа Лукаса. Его второй полнометражный фильм и первый выпущенная компания Лукас фильм воссоздает ностальгический портрет провинциальной Америки начала 1960-х годов. Конец примечания. Диана кивнула. «Да, это очень долгая история. Ладно, давай посмотрим, где у нас может храниться радио».